Глава 11. Как не допустить собачью драку? Собачья драка — неприятная ситуация, которую проще не допустить, чем справляться с ее последствиями. Случиться она может по разным поводам, но поводы здесь не так важны, как превентивные меры. Псы — существа довольно предсказуемые, и своих эмоций скрывать не умеют. Поэтому, если вероятность драки существует, за ними нужно пристально наблюдать. Вот, скажем, вы неспешно гуляете со своим совершенно миролюбивым шерстяным Олегом, и тут к вам подлетает бесповодочный зверь сомнительной наружности. По всему видно, что бежит он к вам не загурить попросить, а рассчитывает на свежую псятину. Тут стоит знать, что собаки в подавляющем большинстве случаев нападают только на других собак. Люди их интересуют мало, поэтому они их исключают из своего поля зрения и воспринимают как куст или столб. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, взять свою собаку на короткий поводок и задвинуть ее за себя. На подбегающую псину нужно сделать резкий угрожающий выпад с криком «Отвали!». Кричать можно любое слово, главное угрожающее. Так вы и даете понять, что Олег здесь вообще-то не один пасется, у него есть влиятельные покровители, которых придется брать в расчет при планировании драки. Скорее всего, агрессор примет к сведению, что Олега есть кому защитить, и передумает драться. Но если подбегающий пес настолько дерзкий, что союзники Олега ему нипочем, придется применять оружие посерьезнее. Наиболее безопасным одновременно наиболее действенным для всех участников конфликта будет струйный перцовый баллончик. Он бьет прицельно, в отличие от того, который распыляет облако газа. Поэтому поразит только агрессора, но не мирную собаку с хозяином. В то же время особого вреда агрессору это не нанесет, но охладит его пыл достаточно. Но ну, вы, применяя баллончик в целях самозащиты, не нарушаете правил, потому что под угрозой вообще-то ваша жизнь. Это сработает и против стаи бродячих собак, которые почему-то решили, что вы с вашей малявкой неприятный тип. Беспризорные псы боятся, если сделать вид, что поднимаете камень или палку земли. Их таким способом уже наверняка не раз отпугивали. Если бросить в них горсть щебня, они уже будут не готовы продолжать войну и, скорее всего, ретируются. Но не стоит их преследовать. Нужно дать им понять, что вы понимаете намеки и просто уйдете с миром. Отступайте, не поворачиваясь к ним спиной. Если они повторяют попытку напасть, вы повторяете попытку обороняться». Псинам становится ясно, если не нападать на человека, то и он нападать не будет. Обратная ситуация, если вы гордый обладатель пса-дрочуна, который ходит на улицу, чтобы кого-нибудь сожрать. Вообще такое поведение нужно корректировать вместе со специалистом. Но пока до специалиста вы не дошли, возьмите за правило засекать намерение вашей меховой Оксаны выйти на бой. Вот она навострила уши, приподнялась на лапах и наставила хвост значит, на горизонте виднеется вероятный противник. Первое, что стоит сделать, это ослабить натянутый поводок. О вреде натянутого поводка мы говорили в предыдущей главе этой книги. Второе — увеличить дистанцию между Оксаной и потенциальным пушечным мясом. Не нужно кричать на свою собаку в стиле «Нельзя! Хватит! Побойся Бога!». Псина это расценит как поддержку хозяина. Она решит, что он готов вместе с ней сожрать неприятного зверя и поддержит, если вдруг Оксана перестанет справляться. Ослабляя поводок, спокойным тоном говорите собаке что-то вроде «Пойдем, пойдем». В переводе на «собачье» это будет значить «Разбирайся одна, а я пошел домой». Большинство собак опасаются лезть в драку без поддержки хозяина и тоже уходят.